«Владимир Святославович», — сказал Финкал умоляющим голосом, — «ты простил дерзким речам моим. О, будь же великодушен до конца! Дозволь мне надеяться, что я увижу еще раз мою родину. Обещай мне эту милость как награду за верную мою службу, и тогда клянусь Оданом». «Молчи», — прервал Владимир. «Слуге ли предлагать условия своему господину?» «Я хочу». и ты должен остаться вечно рабом моим. — Гости мои милые, — продолжал он, п о д н и м а я с ь из-за стола, — и вам и мне время успокоиться. Завтра приглашаю вас на обеденный пир. Соловей б у д и м и р о в и ч жалую тебе село Тугарканово, от которого отказался этот безумец. — Вы шата? — Ты говорил мне, что Рогнеда проводит без сна все ночи. Отведи в ее терем Фенкала. Он не хотел потешить молодцев, так пусть забавляет жен. Прощайте, мои слуги верные, отдыхайте, завтра опять повеселимся». Сказав эти слова, Владимир поклонился на все стороны и пошел в сопровождении двух ближних отроков в свою великокняжескую о п о ч е в а л ь н ю Гости стали расходиться. «Эх, брат Фенкал!» сказал Вышата, подойдя к скальду. «Сплоховал ты? Ну да делать нечего, пойдем. Что ж ты стоишь? и л ь не слышал, что приказывал мне великий князь?» «Слышал», — сказал в полголоса Финкал. «Хорошо», — промолвил он, «я исполню твою волю, Владимир. Я позабавлю Рогнеду моими песнями. И если варяжская кровь, которая течет в жилах ее, не совсем еще застыла, «Пойдем, вышата, пойдем!»